Глава 80. Миша оказалась права. Тесты в этой упаковке и вправду были неисправны. Сразу после разговора со старшей сестрой я отправилась в туалет и помочилась на второй тест. А уже спустя минуту этот агрегат, отдаленно напоминающий собой градусник, выдал мне две полоски. Кусая губу, я чуть не заплакала. Сама не знаю почему. Скорее всего от того, что осознавала, что это всего лишь сладко-горькая ложь. Выбросив тест в урну, я умыла лицо и твёрдо решила забыть об этом. Но уже вечером, совершенно забыв о том, что вместо заказанной еды из ресторана я хотела сегодня приготовить ужин самостоятельно, я засела за ноутбук. Не отдавая отчёта своим действиям, я начала гуглить информацию о вероятности беременности во время диагноза бесплодия. Сначала я просто читала статьи, а затем, надев наушники, начала просмотр видеоинформации на Ютубе. Все доктора в один голос твердили о том, что при диагнозе бесплодия беременность невозможна. Но каждый третий из них заикался о том, что один шанс на миллион всё же существует. Один на миллион. У меня резало глаза от такой статистики. Хотела бы я иметь ребёнка? Однозначно, да. Адриана? М Конечно, да. Сейчас? Определённое стопроцентное — нет. Через год? Нет. Через пять лет? Нет. Через десять? Да. Через десять лет я хотела бы стать матерью, причём так сильно, что уже сейчас у меня щемило в груди. И когда я говорю о материнстве, я отметаю все эти варианты с усыновлением чужих детей. Я не настолько хороший человек. И вообще, дикие варианты с суррогатным материнством. Это вообще взрыв мозга. Чтобы нашего с ребенка вынашивала не я, а посторонняя женщина только через мой труп. «Мне нужно было срочно смириться с тем, что я никогда не стану матерью и не сделаю отцом Дариана. И сделать это мне необходимо было до того, как Дариан сделает мне с полсотни предложений руки и сердца, которые я уже заранее мысленно отвергла, и после которых я, возможно, всё-таки скажу ему «да», если он всё же решит этого добиться. Итак, смирение. Сейчас я отрабатывала именно его». Я так увлеклась рассказом доктора о том, почему зачатие конкретно в моём случае невозможно, что не услышала возвращения Дариана. Как только он вошёл в комнату, я, машинально закрыв все сайты, резко захлопнула крышку ноутбука и выдернула наушники из ушей. «Воу!» — положив руки в карман и сдвинул брови Дариан, «Резко ты что-то от меня скрываешь?» «Нет!» Я прокашлялась, вдруг ощутив першение в горле, и сразу же опустила ноги с кровати. «Ничего особенного». «Таша», — Дориан повёл бровями, ясно давая мне понять, что моя ложь не пройдёт. «Даже не думай, я тебе не расскажу». «Почему же ты не хочешь мне рассказать?» Он сделал пару шагов по направлению ко мне и снова остановился. «Просто...» «Не поднимаясь с кровати, я посмотрела на него снизу вверх. «Я делаю для тебя сюрприз». «М-м-м...» тяжело выдохнул Дариан. «Боюсь, я уже всё испортил, и сюрприза не выйдет». Я уставилась на Дориана непонимающим взглядом, так как на самом деле никакого сюрприза не готовила. Но на выходных предстану перед ним в образе сексапильной женщины-кошки и скажу ему, что это сюрприз и есть, и ведь стопроцентно прокатит. Не успела я додумать эту мысль, как вдруг Дориан вытащил руки из карманов своих широких спортивных штанов, и в следующую секунду я увидела в его зажатой правой ладони свой положительный тест на беременность. Не отконтролировав первые эмоции, воскликнула я, после чего приняла единственно верное в сложившейся и неловкой ситуации решение не тянуть кота за хвост. Дриан, прости, но этот тест неисправен. Вчера Миша стошнила после паназиатской кухни. Мы купили упаковку с двумя тестами. Один из них показал ей положительный результат, а второй остался у меня. Сегодня она была у гинеколога, который подтвердил отсутствие у неё беременности. Мы предположили, что упаковка тестов неисправна. И я тоже помочилась на второй, чтобы проверить. Мне он тоже выдал две полоски, так что... В итоге мне пришлось позвонить Мише, чтобы она подтвердила мою историю. А затем ещё убедительности ради я открыла ноутбук и показала Дариану сайт с секс-костюмами, который идеально вписался в мою ложь с сюрпризом, который совершенно случайно оказался не такой уж и ложью. Я ведь действительно собиралась устроить ему костюмированный сюрприз. Правда, как долго я не думала об этом. Дриан выбрал для начала женщину-кошку, как я и думала, а дальше он хотел предвкушать. Так что последовательность демонстрации мной ему костюмов он целиком и полностью решил оставить на мое усмотрение. Более-менее разобравшись с костюмами, Дриан вдруг забрал у меня ноутбук, отставил его в сторону и взял меня за руку. «Таша, я ведь уже говорил тебе о том, что дети для меня не важны. Для меня важна только ты. Я не хотела бы стать матерью. Сейчас». Сдвинула бровь я. «Но через лет десять... Через десять лет мы всё ещё будем друг у друга. И через двадцать. И через пятьдесят. Это лучшее, что с нами случалось. Мы лучшее. О большем я и не мечтаю. Я сдвинула брови ещё сильнее. Знаю, это прозвучит странно, но...» Я замялась, но Дарьян сжал мою руку, и я сразу же ощутила прилив внутренней уверенности, что позволило мне продолжить. Когда я попала в ту аварию, после которой мы потеряли ребёнка и возможность зачать ещё когда-нибудь, у меня случилось видение. Моя тётя Изабелла, сестра-близнец-матери, сказала мне, что мне ещё рано уходить. Прежде чем она вытолкнула меня с той стороны, она сказала, что ребёнку пока ещё не место с нами и что она присмотрит за ним. И ещё она сказала, что я встречусь с ней через семь десятилетий. Сказала, «Придёшь вместе с ним». Я внимательно посмотрела на Дариана. «Я знаю, что она говорила о тебе. Значит, мы будем жить долго и счастливо, и умрём в один день». Упершись лбом в мой лоб ещё сильнее сжал мою ладонь Дариан. «Значит так». Полушёпотом согласилась я, ощутив, как по нашей коже вдруг пробежали общие мурашки. Перед сном я тщательно почистила историю своего браузера. Дориан спрятал этот положительный тест на беременность в своих вещах. Каждый из нас решил, что для счастья партнёра тому вовсе не обязательно знать всех тайн. Я не хотела, чтобы Дариан знал о моих душевных муках. Дариан же не хотел, чтобы я догадывалась о том, что она них знает абсолютно всё. И надеялся на то, что наступит время, когда мы вместе посмеёмся с этого ложного теста. И смотря на него, будем с улыбками вспоминать о том, из-за каких пустяков мы переживали. Может быть, сейчас, поступая подобным образом, мы были неправы. А может, и правы. Это нам ещё только предстояло выяснить. Но позже, в течение нашей общей на двоих жизни